Но еще более повелительно говорила к ним моя воля, и тотчас стояли они на коленях, умоляя, умоляя, чтобы дал я им пристанище, и оказал им сердечный прием, и льстиво уговаривая, «Видишь, о, Заратустра, так только друг приближается к другу! Но что говорю я там, где нет ни у кого моих ушей? И так стану я взывать ко всем ветрам! Вы все мельчаете, вы маленькие люди!»